Глава 8. Не люблю ощущать себя глупой, а именно так я сейчас себя и чувствовала. Арс искоса на меня поглядывал, и иногда мне казалось, что в душе он громогласно хохочет над моим смущением. Ты знаешь, что проклятие создал Тролл-дом, и все равно продолжаешь с ними сотрудничать? А что в этом удивительного? Оглянулся на меня Горгул. Арс отпустил Василия на пол, тот встряхнулся и задрав хвост гордо пошагал впереди, иногда оглядываясь, чтобы проверить, следует ли за ним свита из двух странных особей. Я же скептически приподняла бровь, пытаясь своим видом выразить недоверие к ситуации в целом и к словам Арса в частности. Наш мир не совершенен, горгул пошел медленнее, подстраиваясь под мой шаг. Здесь живут разные существа, и у всех собственное понятие морали. «Немногие рискуют связываться с агентством твоего друга. К ним обычно идут или самые отчаянные, или тогда, когда сами справиться не могут. Видно, Ванесса действительно огорчилась, когда узнала, что я не намерен на ней жениться. Она не рискнула лично проклясть члена правящей семьи и обратилась к посреднику. Теперь вся ответственность лежит на агентстве. Наверное, для тебя это звучит нелогично, но нельзя запретить ведьме быть ведьмой, как нельзя вампиру запретить пить кровь. Но можно их ограничить правилами, заметила я, начиная потихоньку понимать логику произошедшего. Ты сожалеешь? «Я?» – Арс искренне удивился. Она была горяча, изобретательна и очень порочна. Прекрасная любовница, но я никогда не рассматривал ее в роли матери для своих детей. Почему? Она ведь любила тебя, симпатизировала, но любила не меня. Мои деньги, положение в обществе и возможность стать регеншей при наследнике. Я бы не рискнула делать гадость племяннику нашего президента. Она ведьма. Ведьмы вне закона? Почти. Я сделала мысленную пометку узнать об этом подробнее, вдруг пригодится. Мы вошли в огромный зал, посреди которого стояла пушистая елка. Пахло смолой и хвоей. В большие витражные окна лился розовый свет, и казалось, что воздух искрится. Арс помедлил, а потом добавил: Я хочу быть уверенным, что дети будут носителями моей крови и моей силы, а не силы всех тех, кто до меня побывал в моей женщине. А, -а, -а, а, с легкой издевкой протянула я. Ты из тех, кто верит в телегонию и считает, что гулять до брака может только мужчина. Ты находишь это смешным? Я нахожу это несправедливым. Считаешь, что невинность должны хранить оба? Арс провёл меня через зал, и мы остановились у двери на террасу. Считаю, что это дело каждого индивидуума. А ты? Ты? Я была замужем, отрезала, сворачивая глупый разговор. Вдова? Арс остановился перед дверью, закрывая проход, и пристально всмотрелся в моё лицо, словно пытался там найти ответы на свои вопросы. Нет, меня начал раздражать этот разговор, поэтому ответила я с явным вызовом в голосе. Разведёнка. Мы расстались, когда я узнала, что у мужа есть любовница. Мне, наверное, жаль. Хотя нет, вру, не жаль. Почему твой друг, одал, ее не устранил? А зачем? Лучшая месть это оставить ей неверного избалованного мужика. Пусть теперь она с ним мучается. А после у тебя есть мужчина, который тебя ждет? Я уставилась в лицо Горгула в попытке понять, к чему эти вопросы. Я давно уже не верила в любовь с первого взгляда, да и с третьего не верила. И повышенный интерес лорда Арсийского к моей скромной персоне начинал немного пугать. Ощущение, что меня обложили со всех сторон, только усиливалось. Нет, мой мужчина со мной. Я кивнула на Василия, который явно принаравливался побороть ёлку. Арс посмотрел на кота, кивнул. Хотелось бы мне знать, какие выводы он сделал. Мы в бальном зале, отсюда открываются все входы. Дверь распахнулась. Это главная терраса. Я люблю летом здесь работать. Мы шагнули через порог, и я застыла, не в силах дышать. Это было космически нереально. Как я уже знала, замок стоял на возвышенности, весь залитый розовым светом, он и сам казался розовым. Внизу, под террасой, в окружении камней и осколков, расстилалась холодная гладь озера. Вокруг, куда хватало взгляда, виднелись холмы, поросшие заснеженным лесом. Но не это впечатлило меня. Из-за горизонта поднималась огромная, на полнеба розовая луна. Я с детским восторгом сделала несколько шагов и, захлопнув открытый от изумления рот, замерла, опершись спиной о перила каменной балюстрады. Горгул стоял у двери и улыбался, наблюдая за мной. Вид с этой стороны замка особенно хорош. Твои апартаменты будут выходить на озеро. Договорить он не успел. Что-то огромное спикировало на меня сверху. Я слегка подалась назад. Каменная порода под моей спиной рассыпалась крошкой, и я, беспомощно взмахнув руками, с визгом полетела вниз. Я не заметила, когда мое падение замедлилось. Просто летела спиной на лёд и вдруг стала медленно и плавно парить. На замерзшую поверхность озера я опустилась мягко и почти неощутимо. «Звездец!» Все, что пришло на ум, и что смогли прошептать в раз застывшие губы. Вряд ли я бы выжила, если бы навернулась с высоты четвертого этажа. Лежала и смотрела вверх на склонившегося с балкона горгула. Вот он расправил огромные непоринные крылья и шагнул вперед, тяжело и немного неуклюже слетая вниз на камни. В свете окна мелькнула мужская фигура с пушистым воротником на шее. Неужели Дин смог поймать Василия? Других мужиков в замке нет. Анна пробасил с берега Арс. Ты ранена? Нет. Тогда вставай. Не хочу, флегматично отозвалась я. Адреналин схлынул, и ужас сменился апатией. Над головой расстилалось беззвездное темно синее небо. Луна наполовину выплыла из-за холма, и я легко могла рассмотреть кратеры и материки. Анна, я не рискну вытаскивать тебя магией. Лёд здесь тонкий, поэтому медленно повернись и ползи к берегу. Отстань. Я тут лежу, переживаю несостоявшуюся смерть, а он меня торопит. Истерику давно не получал. Анна, немедленно уходи оттуда. Если захочешь, я тебя отнесу на снег и валяйся в нём сколько душе угодно. В голосе Горгула проскользнули жёсткие нотки. Я не могу ступить на лёд, он меня не выдержит. Да ладно, не такой ты и тяжёлый. Это только в замке. Здесь я вешу больше 300 килограмм. Немедленно встань, я приказываю. Любовнице своей приказывай, пробормотала я, но всё же начала подниматься. Быстрее. Не торопи меня. Я села, и тут лёд под моей попой вдруг исчез. Растаял, словно его там никогда не было. И я с макушкой ухнула в ледяную воду. А, -а, а, да что б у вас? Это же не крещение, чтобы добровольно в озере купаться. Шуба моментально превратилась в якорь. Узкая юбка сковывала движение, и только коса, как маяк, плавала на поверхности. За неё меня и схватили, а потом рядом забилось мужское тело, за которое я панически и уцепилась. Отпусти, ципа, потопишь. Да ни за что не отпущу. -ко когда!» – простучали зубы. Думал ты просто не сдашься. Хохотнул Динен и погреб к берегу, ломая грудью ледяную корку. Я же руками и ногами обхватила своего спасителя. Правда, из-за юбки вышло плохо, но одну ногу я заикорила. К счастью, мы были не очень далеко от берега. И спустя мгновение мокрый Динэн всучил меня горгулу в руки, а сам пританцовывая побежал к выбитым в скале ступеням. Впредь все мои приказы должны исполняться немедленно. Эти слова каменный монстр прорычал мне в лицо, сильно, но бережно прижимая к груди. Горячий, между прочим. Впредь я с тобой никуда не пойду, отгавкнулась я, дрожа всем телом и цепляясь за его шею обеими руками. Я сюда работать прибыла, а не самоубиваться. И так мне себя вдруг жалко стало, что я взяла и разревелась, чем изрядно перепугала Горгула. Ты поранилась? Где болит? Я так усердно предавалась жалости к себе, что пропустила все. И как мы добрались до замка, и как попали в огромные апартаменты, и как горничная стягивала с меня мокрую одежду и укутывала в простыню, а потом нахмуренный Арс нес меня в огромную ванну, больше напоминающую бассейн, и опускал в воду. Слёзы закончились в тот момент, как я осознала, что сижу в горячей воде, опираясь спиной во что-то твердое. Как оказалось, Арс усадил меня перед собой. Прижимая одной рукой к каменной груди, к счастью, простыня, в которую я была закутана, держалась крепко, но я все равно поддернула вверх ее край и со всхлипом огляделась. Шикарная ванная комната, выложенная мелкой голубой плиткой. Большой, чтобы легко уместился даже горгул, овальный бассейн, душ за цветной витражной перегородкой, белый унитаз и умывальник. Все крепкое, надежное, основательное. Сразу видно, что рассчитано на каменное тело. Это он меня в свои апартаменты принёс. Наглец. Я так увлеклась разглядыванием помещения, что вздрогнула, когда услышала громогласное: "Вау!" По широкому бортику бассейна бегал и орал дурниной Василий. "Ну а кого, ты у меня, упокинул, дурин дау?" Мне кажется, или он ругается, спросила я у Арса. Он тоже испугался. Тоже? Арз долго молчал, а я потихоньку приходила в себя. А как пришла, сразу же пожалела, что не утонула. Ох, стыдоба какая, ну и чего расклеилась? Впервые что ли попадать в неприятности? Да я аварию пережила, харасмент, завтрак с любовницей Динена, а тут такая полномасштабная истерика. Стыдно-то как. Решит еще, что я истеричка. А еще хуже, если подумает, что я специально так себя вела, чтобы привлечь внимание. Ужас. «Арс, извини, Я не плакала лет пять, а тут всё навалилось, и с работы, и из с... Расскажешь? Да ладно. Я даже психологу всё рассказать не могу, а тут чужой человек, да ещё и работодатель. В общем, деньги мне вернули, но если бы не Васькина предложение, то была бы я сейчас безработная. Закончила я через полчаса и, закинув голову, посмотрела на горгулу. И чего ты ржёшь? Арс ещё пару секунд попытался сохранить серьёзное лицо. А потом все же не выдержал и громогласно расхохотался. Эхо его смеха рикошетом отлетало от стен, усиливая звук. Казалось, что в ванной комнате смеется не один каменный горгул, а как минимум три. Ты опасная женщина, Анна. Он встал, легко держа меня на руках и шагнул из бассейна. Никогда не буду тебя обижать. Праувильно, протяжно промурлыкал Василий. Это уважа женщина. Арс поставил меня на тёплый пол, подал большое махровое полотенце и деликатно отвернулся. Сам он был в тонких хлопковых штанах, облегающих каменную задницу. Интересно было бы посмотреть спереди. Я быстро отвела взгляд, вытерлась насухо и закуталась в большой банный халат, который обнаружился на крючке возле двери. Не смоутри юнане уго. Василий задрал хвост и направился к двери. «Я лучше. Нет, всё же я стукнулась головой.